Глава 16. Движение в одну сторону. Радская дорога, 11 декабря 1939 года. Машенька, Машенька, помощь нужна! Срочно! Что ж он так надрывается? Случилось что-то страшного? Так нет. И как эта гадина меня вычислила? Как? Хотя какие тут могут быть варианты? Вылез из легковушки ТИП, точно не рядовой Ефимов, Вот и не пожалела на меня патрона. Хорошо, что нацепил на себя. Пуля снайпера ударила в грудь, а там у меня прообраз лифчика. Он же разгрузочный жилет. А по карманам напиханы металлические штуки всякие, в том числе обоймы к моему ТТ. Вот такая обойма меня и спасла. Пуля скорость потеряла и уткнулась в ребро. А болит-то как? Спасу нет. Нет, вот оно, бежит спасение». Местная скорая помощь оказалась круглолицей невысокой медсестрой с милым личиком и ярко-голубыми глазами. Кажется, такой оттенок называется Лазоревой, Я уж не знаю. В той моей жизни мне редко удавалось заглядывать девушкам в глаза, даже медсестрам. Слишком скособоченная была шея. «Что ты, милая, смотришь искоса, тихо голову наклоняя. «Это ж почти про меня. Вот только милая надо заменить на милый». И все становится на свои места. Но пока я избивал себя рефлексиями, меня уже ощупали, проникнув тонкими пальчиками под командирский полушубок. Не обнаружив крови, перевязывать не стали, а потащили медицинский кунг, который был в небольшом отдалении от передового отряда. Вообще это сооружение на санях изначально называлось «подвижной обогревательный пункт». Вагончик из досок, утепленный, чем бог, послал. С печкой-буржуйкой до наконной тяги. Какое-то количество делали сами. Какое-то помогли местные товарищи из Кемской волости. Пару таких конструкций установили и на машины. Но машин не хватало, так что почти все они ставились на сани. В документации их так и обозначили, как «попы». Но это название как-то не прижилось в войсках. Я же называл их так, как привычнее для себя». Пунгами. «И все, моя нетерпеливость. Знаю ведь, что подходим к позициям финской армии. Знаю, что финики снайперские засады пораставляли Примечание один. Примечание один. Собственно говоря, такого понятия, как снайпер, в финской армии не было. Было что-то вроде эквивалента меткий стрелок. В засаду засадились опытные охотники с ружьями, порой и без оптики» часто просто отчаянные парни с автоматами. Огонь чаще всего велся на небольшие расстояния до 300 метров. Захотелось все самому посмотреть. Рассчитывал, что мои следопыты всех финских кукушек с кукушатами выловили. Не всех. Моя кукушка сумела пересидеть всех. А это была именно кукушка, женщина-снайпер, ноу-хау финской армии. Как известно, женщины более пригодны для некоторых дел, в том числе для снайперской работы. Вот меня доставили в кунг, где медсестра... Да нет, тут я только увидел по ее одинокой шпале, что имею дело с военврачом третьего ранга. «Мария Воронина, военврач третьего ранга, из Тамбова. Я у вас новенькая, товарищ Камбрик. Она щебетала что-то еще. В кунге было тепло, печка-буржуйка давала достаточно тепла. Меня раздели до белья и теперь осматривали, стараясь путем простейшей пальпации, без МРТ и рентгена, установить, что с моими ребрами. И тут на меня накатило. Я всегда ненавидел больницы. Я боялся врачей и медсестер, которые делали все время мне больно, заставляли меня принимать бесполезные процедуры и убивали мое внимание и время, причиняя при этом боль, порой нестерпимую боль и страдания. Я снова почувствовал себя в больнице в том времени и испугался. Я впервые испугался до боли, до дрожи, до истерического припадка, который стал коряжить меня в конвульсиях прямо на глазах молодой девушки. Она испугалась. Как она испугалась, я никогда еще не видел таких испуганных глаз. И тем не менее, каким-то чудом она, невысокая, хрупкая девушка, схватила меня в охапку и прижала к груди. И тут меня стало отпускать. Я заплакал. Пришлось нюхнуть на шатыря, и только тогда я смог выдавить. С детства боюсь врачей. Я даже в больницу никогда, никогда, только комиссия, только... Извините, Мария. Мария Львовна. Извините, Мария Львовна, я уже сумел взять тебя в руки. На вождение прошло. Остался кунг-военврач и мой отряд, который двигался прямо по Радской дороге. Все-таки обошлось без перелома, но ушиб был знатный. Меня хотели уложить и отстранить от командования. Но я попросил ограничиться такой повязкой. Извинился еще раз и внезапно поинтересовался, замужем ли товарищ военврач третьей категории. Ага, ее щеки так запылали, что раскаленная печка рядом с ними стала казаться бледно-розового цвета. Извините, товарищ Камбрик. Она мялась, не зная, как меня отшить и при этом не обидеть. — Извините, Мария Львовна, я тут истерику закатил. — За нее, извините. А за вопрос? — Разве будет лучше узнать это из вашего личного дела? — Лучше ведь будет спросить напрямую. — Да, лучше. Извините, я не замужем и не думаю, моя цель — это медицинская наука. А сюда я пришла, чтобы получить как можно больше практики. — Ленинградская военно-медицинская академия? — Да, так точно. Я попрошу вас, может, я не просить, я все понимаю. Я буду молчать. Спасибо. Комбрик в истерике — это плохо. А тут еще наше продвижение по дороге закончилось. Надо было посмотреть. К Кунгу, из которого я выбрался, уже спешили разведчики. Доклады разведчиков не утешали. Противник уже вышел на радскую дорогу, перехватил караван из трех машин. Захватил грузы, что предназначали 163-й, и теперь обустраивает позиции в дефиле между озерами. Там еще речка и мостик через нее, как раз способны выдержать нашу технику. Был. Ну, посмотрим, для чего я наших саперов гонял и хвосты в гриву. Чтобы немного сбросить стресс, прошелся вдоль колонны наступающей пехоты. А вот тебе еще один повод для беспокойства. На обочину дороги оттащили Т-26. Танк сломался. Техники пытались что-то разобрать в внутри. Вот только на морозе сделать это было трудновато. «Отставить!» «Нечего тут вытягиваться. На войне, как на войне. Что у вас случилось?» «Встал сучий потрох. Я в январе все проверил, все шло. А тут почувствовал, что трещим. Что-то пошло не так. Раз тебе и встали». Речь расстроенного техника изобиловала выражениями куда крепче сучьего потроха, что в боевых условиях я считал допустимым и никаких замечаний делать не собирался. «Трансмиссия, Иванюта! Это трансмиссия! У наших двадцать шестых это самое слабое место!» «Так я так тоже думаю, товарищ Камбрик. Ну, мы тут посмотрим, может, что-то придумаем!» «Костер разведите, да поглядывайте! Фин тут лазит, может, на костерок заглянуть!» «Сделаем, — обрадовался техник. Аккуратно так в низине, чтобы не видно было. Хорошо. Смотрите, чтобы без отморожений. А то знаю я вас, энтузиастов. Если слушаться не будете, военврачу Ворониной передам. Вот только не ей. Товарищ Камбрик. больно она строгая, Мария Львовна. У нас из-за нее вся техника встанет. — Ну вот. А я думал, кого больше всего бояться в дивизии. Оказывается, военврача Воронину. Дела...